Глава 20. Оливия Сабина Росс. День свадьбы – время волшебства для каждой девушки. День, когда она точно знает, что красивее ее никого в зале нет. Об этом позаботились заранее при составлении списка гостей. Жених будет смотреть только в одну сторону, иначе замешкается и невесту смогут подменить, а алкоголь на столах скроет все недочеты организации. Много вкусной еды поесть не получится, так что за фигуру можно даже не волноваться. А если вдруг кто решит озвучить критику, его сомнут разъяренные гости. В общем, плюсы свадебного дня можно перечислять бесконечно. Вот только для невесты Заритовского князя минусов оказалось гораздо больше. «Начать с того, что разбудили меня толпа незнакомых женщин. Да как разбудили-то? Традиционными песнями и плясками». Я пару часов как уснула, а надо мной принялись хором кричать «Вейся, вейся, голубок, ждет твоя голубушка». Разумеется, от таких звуков я проснулась, а вот настроения мое нет. Хотелось не замуж выходить, а выгнать толпу за зашей, но приходилось терпеливо смотреть на это безобразие. Правда, оказалось, что мне не только смотреть нужно, а еще и участвовать. На третьей песне меня одели в платье, не свадебное, нет». Водрузили на голову невесомую фату и в таком виде вывели в сад. Хорошо, что гости еще не собрались, не то хороша бы была невеста с красными спросонья глазами, не расчесанная, зато в поте. В саду надо мной помахали какими-то ветками, закидали разноцветными лепестками и разошлись собираться на церемонию. А я так и осталась стоять с палками в волосах и обсыпавшимися с них муравьями. «Да, хороши же традиции!» – пробурчала я и пошла обратно в спальню. Только успела принять ванную и вымыть из волос муравьев, как явился лорд Окроский и принялся причитать на тему того, что я еще не собралась. Настроение мое не только не просыпалось, оно накрылось одеялом из и глаза открывать отказывалось, так что лорд Окрский пережил несколько прекрасных минут, в течение которых я объясняла, почему не могу проверить вместе с ним готовность церемонии. Горничные отповедью тоже впечатлились, так что я чудесно провела время, пока мне в полной тишине делали прическу. Периодически заглядывали какие-то новоприбывшие леди, решившие, что сейчас очень удачный повод познакомиться, но их сразу выставляли вон. Мою агрессию все очень удачно списывали на обычную нервозность невесты, так что появилась возможность настроиться на то, что через пару часов я стану княгиней. Хотя в моем случае, при участии многих темных элементов, я скорее не настраивалась, а паниковала. Немного успокоиться удалось только, когда на меня надели свадебное платье. Я мерила его и раньше, но в полном образе, с украшениями, прической, косметическими ухищрениями – никогда. Длинное платье с множеством тонких юбок, вручную вышитых традиционными узорами, словно подчеркивало мою хрупкость. По сравнению с дородными жительницами Гельсинорса, она не казалась надуманной, и впервые мне это нравилось. Платье не было открытым. Княжеской невесте не пристала выставлять прелести на всеобщее обозрение, но тонкий лифт нисколько не загромождал образ. Так как мой отец был давно мертв, а брата никто не собирался привозить в Гельсинорс, провожать меня к храму истинного создателя, в котором планировалось бракосочетание, должен был император. Нет, не так. Он этого, разумеется, делать был не обязан, но изъявил желание. Иллюзий насчет того, почему, оказывается, такая честь я не имела, но и отказаться не могла. По обычаям Зарита, перед тем, как сдать меня на руки императору, пришлось опять выслушать несколько песен. Цветами меня уже не обкидывали, что порадовало, но зато вручили букет. Он был красив, но достаточно увесист, и я бы даже сказала тяжел, а путь к храму предстояло преодолеть пешком. Так что, пока пивуньи допивали последнюю песню, я немного растрепала букет так, чтобы в пути растерять его половину. Тяжелую половину, смею надеяться. От главных ворот дворца прямо по брусчатке расстелили огромные красные ковры-дорожки, по которым мне предстояло пройти под руку с императором. По обе стороны выстроились стражники, образовывая живой коридор, а за их спинами толпились жители Гельсинорса. Слышны были радостные крики, приветствия. Я видела лица любопытных и вдруг впервые почувствовала, что люблю их. Люблю жителей Гельсинорса, которые так восхищены своим князем, что нисколько не злятся на то, что его невесту ведет злейший враг Зарита, император Радон второй. Люблю их крикливых, шумных и несдержанных, выражающих восторг песнями, плясками и подарками. Под ноги летели цветы, и в них было очень легко скрыть то, что мой букет довольно поредел. Мерзкий город, сказал вдруг император. Я не думала, что он заговорит со мной в такой момент, а потому вздрогнула от неожиданности. «Часть империи!» – ехидно сказала я. Просто не удержалась. «Обособленная часть империи!» – не согласился Радон. «И очень скоро все изменится!» Я промолчала, но император молчать не собирался. «Вы подумали над тем, что я сказал вам вчера?» «Разумеется!» Вся прелесть живого коридора пропала, и я хмуро смотрела вперед, прикидывая, как долго еще надо будет идти рядом с императором. «Мне стоит ждать сюрприз. Не подумайте, что я в вас не уверен, но предпочитаю учитывать все несуразности». «Я тоже. Поэтому хотелось бы знать, на чем будет основано ваше обвинение. Если исключительно на моих показаниях, то, согласитесь, подставляться глупо. Мы ступили на мост, и на какое-то время разговор пришлось прекратить, потому что охранники оказались слишком близко». Я широко растянула губы в улыбке, но радости во мне поубавилось. На нашей стороне человек, который имеет неопровержимые доказательства вины князя. В решающий момент он выступит, и лорду Рафту некуда будет деться. Он ответит за смерть моей подданной. И вашей, моя дорогая, сразу думайте о том, что когда-нибудь станете императрицей. «Жду не дождусь», — хмыкнула я, судорожно размышляя на тему того, знает ли Радон, что целитель уже не в силах не выступать, не кого-то поддерживать. «И кто этот человек?» «Откровенность за откровенность, Оливия. Мне стоит беспокоиться о том, что вы можете ждать ребенка от князя». Я чуть было не сказала, что в точности старалась исполнить приказ лорда Премстера, но вовремя одумалась. Марк обещал, что все будет хорошо. «Но в случае, если что-то пойдет не так, и меня все-таки увезут, я обреку собственного ребенка на погибель или участь игрушки в руках Радона». «Нет, это невозможно». «Так кто будет свидетельствовать против князя?» «Лорд Михорский». «Не может быть!» Я искренне рассмеялась, но взглянула на довольного Радона и поняла, что он не врет. «Или может?» «Оливия, привыкните к тому, что я всегда держу руку на пульсе всех событий, и каждый человек способен на предательство. Цена только разнится, и нужно ее нащупать. Вот ваша цена, жизни вас и ваших родных. А у Джоэля?» Я все еще не могла поверить в происходящее. Хотелось ускорить шаг, чтобы предупредить Марка, но это было недопустимо. У лорда Михарского действительно больше вариантов подставить князя, чем у кого бы то ни было. Моя вера в то, что все образуется, медленно исчезала. У Джоэля слабость в чистолюбии. Уж очень ему хочется стать правителем Зарита после смерти князя. И он действительно им станет? Император искоса взглянул на меня. И приподнял уголок рта. Ну, разумеется. А я поняла, что Радон нагло лжет. Все-то он уже продумал. И в этом продуманном новом будущем нет места за Риту вовсе. До самых ступеней храма мы молчали. В зал невеста входит в одиночестве, так что император отпустил мою руку, я поднялась по ступеням, придерживая юбку. На широкой площадке обернулась, приветствуя огромную ревущую толпу, которая собралась внизу. Момент стоил того, чтобы запечатлеть его в памяти. Яркое солнце, огромное количество зелени вокруг и усыпающие мой путь цветы. На фоне величественного храма из желтых камней я смотрелась одиноко, но не чувствовала себя такой. Взрослые, собравшиеся у храма, прыгающие по крышам дети, они радовались моему присутствию, они верили в своего князя. Так могла ли я усомниться? Навстречу мне вышли Джоэль, как шафер Марка, и двое жрецов. Я не знала, могу ли при всех бросить лорду Михарскому обвинение в лицо, потому молчала, но руку Джоэля приняла с брезгливостью. Было противно прикасаться к этому человеку. «Оливия, я могу чувствовать эмоции», – тихо проговорил Джоэль. В ответ я фыркнула, не могла найти слов, чтобы высказать лорду Михарскому все мысли о нем. «Я люблю Марка почти так же, как и ты. Разница только в том, что любовь моя дружеская, поэтому можешь не волноваться». «Все вокруг на разные лады говорят о том, что я могу не волноваться, вот только спокойствием и не пахнет». В храме играла легкая музыка, а зал заливал солнечный свет, струящийся сквозь многочисленные окна. Гости были и здесь. Высокопоставленным лордом с семьями дозволялось присутствовать на церемонии. Я заметила лорда Окровского, который почти беззвучно отчитывал одного из жрецов и сделала мысленную заметку уточнить, что могло пойти не так в отточенном за сотни лет действии. Марк ждал меня в глубине храма. Я спешила, почти тянула Джоэля за собой, но когда до князя оставалось не более десяти шагов, дорогу вдруг заступил лорд Премстер. Лорд Огрский не сдержал возмущенный стон. «Как же! Такое нарушение хода церемонии!» «Прошу прощения, но прежде чем мисс Росс возьмет за руку лорда Рафта, мне хотелось бы сказать несколько слов». Джоэль до боли сжал мою ладонь. «Лорд Премстер не уверен, что это возможно». Лицо третьего комиссара императора надо было видеть. Он спешно прикидывал варианты развития событий, но, по-видимому, решил, что лорд Михорский просто доигрывает свою роль лучшего друга князя. «Ваша светлость, хочу сообщить во всеуслышание, что вы обвиняетесь в убийстве леди Ростби». Присутствующие в храме люди зашумели, принялись переговариваться, но стоило князю строго взглянуть в сторону гостей, как гомон тут же утих. Марк расслабленно облокотился об алтарь, на что главный жрец возмущенно зашипел и игриво спросил. «Надо же! А это не может подождать до окончания церемонии? Нет, мы не можем позволить дочери империи выйти замуж за такое чудовище!» Император сам привел мисс Рос к храму, напомнил Марк. «Исключительно, чтобы вас не спугнуть. Неплохой ход!» Марк повернулся к растерянному главному жрецу. «Можно водички? Такая жара!» «Вы не воспринимаете всерьез мое обвинение?» «Нет, отчего же. Жду продолжения и подозреваю, оно будет долгим, так что решил подготовиться». «Так что там с убийством? У вас, полагаю, доказательства есть?» «Конечно. У меня показания двух свидетелей». Мы с Джоэлем переглянулись и едва сдержали улыбки. На душе стало спокойнее. «Жажду выслушать». Как и все присутствующие, лорд Премстер повернулся к нам и кивнул Джоэлю. «Прошу вас, лорд Михорский». С ответом Джоэль не спешил, молчал, подбирая слова, а в это время мимо прошел мужчина, в котором не сразу я опознала лорда Вискова, капитана, который привез нас с Леди в Гельсинорс. Он шел не спеша, спрятав руки в карманы и словно бы с удивлением осматривался. С большой долей ехидства взглянул на меня и встал перед князем. Я занервничал, решив, что один из свидетелей лорда Премстера не Джоэль, а именно лорд Виски, и не избежать Марку плахи. «Эогард?» «Ты тоже хочешь что-то сказать?» Марк удивленно приподнял брови. Лорд Виски выглядел довольно вызывающе, и я кожей чувствовала, что это не просто так. Лорд Премстер вконец озверел и рявкнул. «Здесь очередь. Вас не учили, что перебивать невежливо. Вы кто вообще? Форма капитана, ведете себя как мужлан. Выполняйте приказ. Убирайтесь вон отсюда!» Капитан вздернул верхнюю губу, скалясь, мягко повел рукой, а третьего комиссара-императора подбросила на месте и откинула с хорошей такой скоростью. Он впечатался в стену и упал. В разные стороны полетели обломки камней, а люди закричали и бросились на выход. «Честно признаюсь, мне тоже захотелось побежать вот только в сторону Марка, чтобы спрятаться за его спиной. Но за руку держал Джоэль и отпускать не собирался, так что пришлось стоять на месте». Небольшая давка возникла в дверях. Главный жрец бегает быстро, но из-за внушительных размеров застрял в узком проеме. Но сзади надавили, спереди потянули, и довольно скоро в зале храма остались немногие. Я, Марк, Джоэль и лорд Виски. Лорда Премстера, который испуганно выглядывал из груды ко мне, я не считаю. По-хорошему, третьему комиссару императора тоже положено было убежать, но он слишком уж хотел оставаться в курсе событий. Четвертый Дэв. «Я правильно понимаю?» — спокойно уточнил Марк. «Правильно?» — капитан пожал плечами. «Не ожидал? сомневаясь что это можно предугадать?» Князь запрокинул голову, рассматривая разрисованные своды. «Хотя должен был догадаться, тебе всегда благоволели ветра. Ты не мог дождаться конца свадьбы. Ты хотел оставить жену вдовой?» Капитан хищно улыбнулся. «Раз уж тебе все равно было, когда открыться, мог бы сделать это и попозже, после первой брачной ночи. «Не мог!» Лорд Виски поморщился. «Уже давно тянуло в Гельсинорс. Жгло в груди, ночами его видел. Провидение обмануть невозможно, и так медлил, сколько мог». «Боялся!» Фыркнул Джоэль. Лорд Виски лениво повернул голову в нашу сторону. Он походил на опасного зверя, который не нападал только из-за того, что был сыт. «Я сделала максимально отсутствующее выражение лица». «Руку мою Джоэль не отпустил, так что если капитан тряхнет об стену и премьер-министра, я полечу следом». Лорд Виски некоторое время смотрел на Джоэля, но не сказав тому ни слова, опять обернулся к Марку. «Не ожидал, что ты не прогонишь невесту». Князь бросил на меня короткий взгляд, и в его темных глазах я на миг увидела безграничную нежность. Он улыбнулся уголком рта и промолчал. «Капитана это не смутило. Он вполне удачно развлекал себя сам». «А где, кстати, ее компаньонка? Леди Ростби, кажется. Хотелось бы мне взглянуть на нее в тот момент, когда она поймет, что хамила божеству. Она мертвая, Агарт». Лорд Премстер открыл рот, чтобы вставить слово, но почесал макушку, подумал и рот закрыл. «Вот как! Обидно, что не я ее убил. Где остальные, Девы? Мы встретились у обрыва и познакомились. Битву пора начинать, не хватая только тебя, так что остальные ждут». «В храм решил зайти именно я. Обожаю эффектные появления». Лаконичный разговор, но, полагаю, каждый из присутствующих понял, о чем речь. На свой лад, конечно. Например, лорд Премстер, выглядывающий из камней, выводы точно сделал неправильные. «Что происходит?» – подал он голос. «Этот человек арестован! Ему предъявлено обвинение! Куда вы собрались?» Джоэль презрительно хмыкнул, а Эагард с интересом посмотрел на лорда Премстера. Третий комиссар императора. Надо же! А я и не заметил, кого швырнул об стену. Добро пожаловать в Гельсинорс, лорд... Лорд Премстер. Вы не переживайте. Я и еще пара человек сделает все для того, чтобы преступник был убит с особой жестокостью. Правосудие свершится, даже если оно и не требуется. Захотелось вцепиться лорду в вискому в лицо, но я стояла, не шевельнувшись, лишь бросала в сторону Марка взгляд. Он выглядел безмятежным и даже подмигнул мне. Правда, это совершенно не успокаивало. «Не забывайся!» Подал голос Джоэль. «Считать урожай нужно, когда корзины полны. Князь сильнее тебя в миллион раз!» «Джоэль!» Марк нахмурился. «Не нужно!» Князь размял шею и обратился к капитану. «Я понял тебя, Эогард. Прятаться избегать я не буду, не беспокойся. Раз не можем отложить битву, она состоится сейчас. Мне нужна всего минута». «Разумеется. Попрощайся с невестой. Мы будем ждать снаружи». Капитан вышел из храма, а Марк подошел ко мне. Джоэль с неохотой отпустил мою руку и отступил в сторону. «Я же говорил, что меня не арестуют». Князь улыбнулся и провел рукой по моей щеке. Я потянулась за ним и закусила губу, чтобы не расплакаться. «Это будто сон. Давай проснемся», – прошептала я. «Конечно, проснемся, Оливия. Возвращайся во дворец, будь с Джоэлем». «Он предатель, ты знаешь?» «Я знаю». Марк улыбался, но глаза его были грустными. «Но сейчас тебе будет лучше оставаться рядом с ним. Когда все закончится, если не хочешь выходить замуж за наследника, попроси у Джоэля защиты». «Откуда вы знаете о планах императора?» Подкравшийся лорд Премстер схватился за сердце. «Так-то вредному мужичонке точно не хватало». Марк едва качнул головой, а третий комиссар императора запищал от боли. Весь металл на его одежде раскалился до красна. «Ты не веришь, что вернешься», — поняла я. Тратить время на лорда Премстера отчаянно не хотелось. Я схватила Марка за руки и не желала отпускать. «Не смей так думать, понял? Не смей!» Марк обнял меня и поцеловал в висок, а мне хотелось большего. Мне хотелось вцепиться в него и не отпускать. Целовать каждую частичку его тела и прикасаться к нему каждую минуту. «Мне было так больно, как только может быть человеку. Я не смогла сдержать слезы, а глупое сердце болело так сильно, словно грозило разорваться. Мне пора, Оливия». На площади перед храмом творилось что-то невообразимое. Паникующие лорды с семьями толком не могли объяснить, что происходит. Выбежали на ступени и принялись верещать. Оказалось, у некоторых из них даже были способности к магии. Так что вместо того, чтобы защищать князя, они решили помочь себе. Стражники взяли в кольцо Радона. В случае чрезвычайной ситуации они должны были защитить императора. Обеснующаяся толпа от чего-то решила, что наконец-то началось восстание. Примечательно, что народ действовал очень сплоченно. За несколько минут, пока мы общались с Агардом, простые люди разбились на отряды и вооружились камнями и палками. Марк вышел на крыльцо храма, и толпа обрадованно взревела. Теперь выходило, что он возглавил восстание, которого не было. «Вы пожалеете!» – бесновался лорд Премстер позади нас. Мы с Джоэлем следовали прямо за Марком, а вот третий комиссар императора опасался выйти вперед. Жаль, что кричать не боялся. На первом пролете храмовых ступеней стояли трое девов. Захари оглядывался с затаенным восторгом, словно бы примерял все вокруг себя. Земляной дэв смущался и пытался спрятаться хотя на пустой лестнице сделать это было проблематично, а вот Эагард находился в своей тарелке. Он даже подбадривал толпу, взмахивая руками. «Прекратить безобразие!» – рявкнул Марк. Странное дело. Голос его разнесся над площадью, и люди испуганно притихли. Капитан весело оглянулся, и я поняла, кому князь обязан такой громкостью. В наступившей тишине слышно было, как плачет ребенок. Император воспользовался ситуацией и тоже вставил слово. «Вот именно! Отойдите, иначе все будут казнены!» Марк покосился на Радона, но тут вперед выступил Эогард. «Народ зарита «Положительно. Лорду Вискому не по морю надо было плавать, а заводил и на свадьбах выступать. Только девиз бы у него был – восстание, драки, убийства или разрушу вашу свадьбу за пару минут. А что, голос громкий, да еще и ветер его разносит по площади!» «Возрадуйтесь, ибо легенды истины!» «Позер!» – пробурчал Джоэль. «Никто не хотел поднимать шум!» «Это проблематично!» – прошептала я. «Как объяснить народу, куда уходит князь собственной свадьбы?» А Иогард продолжал. «Все вы знаете легенды о Девах, так вот мы теперь перед вами. Наши предки вступили в спор, и по прошествии тысяч лет именно мы должны разрешить его!» Какой из девов сильнее? Кто будет властителем мира? Вы можете остаться и узнать, а можете спрятаться, как крысы в подвале, какими вы все и являетесь. Ох, Дев! Хохотнул какой-то мужчина из первых рядов восставших. Нас тут таких Девов через одного! Пшел вон! Все произошло так быстро, что я даже вздрогнуть не успела. Хотя хотелось как минимум завизжать. Вполне осязаемая воздушная волна, словно цунами, поднимая каменные ступени и плитку, метнулась к этому мужчине, который сказал то, о чем думала вся площадь. Никто не успевал отойти или спрятаться. Людские жертвы были неизбежны, но вверх вдруг взвилось пламя. Оно встретилось с воздушной волной, загудело и рассыпалось на миллионы искр. Но и магия воздуха перестала действовать. Эогард со злостью оглянулся на князя. «Мой народ, ты тронуть не смеешь!» Процедил Марк, и людей как прорвало. Все закричали и бросились в рассыпную. На императора уже никто внимания не обращал. Что им до него, когда пришлось столкнуться с чем-то неизвестным? Девы из легенды. Дожили тысячи лет без них и еще столько бы прожили. Вопрос о властителе мира народ Зарита точно интересовал в последнюю очередь. Император вместе со своими стражниками тоже побежали. Причем смотрелось это даже смешно. Радон не знал, где можно спрятаться, потому бежал за большей массой людей. Со стороны, при должном воображении, можно было решить, что император подавил восстание и преследует оставшихся нарушителей. «Это просто люди!» – процедил Эагард, но робкий Хараон топнул ногой, и вздыбившиеся вверх плиты встали на место. «Его светлость прав. Народ Зарита ни при чем, мы не должны никого впутывать. Их впутали предки, которые решили обмануть девов. «Это уже Захарис». «Это твои предки тоже, Захарис», – не согласился Марк. Он довольно наблюдал за тем, как последние из людей, присутствовавшие на площади, прячутся в переплетениях улиц. Джоэль потянул меня в сторону, и я послушно двинулась за ним. Мы сбежали вниз по ступенькам, и я напоследок оглянулась на Марка, но лорд Премстер, как обычно, все испортил, закрыл обзор. Он шагал за нами следом, боялся остаться на крыльце один. Просто смелейший человек империи. Всякое мое уважение к третьему комиссару, подкрепленное страхом, растаяло как дым.